Глава 28. Ростам смотрел на тёмную макушку, приникшую к нему, точно сонный котёнок, обессиленная, мягкая, сладкая. Он чувствовал себя так, будто готов горы свернуть и повернуть вспять все реки, если это понадобится Марусе. Подхватил завернутую и поднёс в ванну. Реки и горы подождут, нужно искупать девчонку, а потом накормить. Магашев знал, что его ждёт куча дел. Сегодня он начнёт решать все проблемы, связанные с Ириной. Осталось придумать, как всё провернуть, чтобы Маруся ничего не узнала. Когда Рустам собрался помочь Марусе принимать душ, девчонка воспротивилась. Коротко поцеловала его в щёку и настойчиво произнесла: "Сама, хорошо?" Ну разве мог Рустам отказать ей? Понимал, что она смущается ещё. В скором будущем Нагашев планировал устроить совместное купание в ванной, тем более, от джакузи в его квартире имелось. После, может, завтра или сегодня перед сном. Рустам даже и мысли не допускал, что Маруся будет ночевать не в его спальне. Ещё не хватало. Он не планировал больше спать раздельно. Вместе они, и точка. После душа, когда Руст легко взбежал по лестнице, а Маруся появилась на пороге спальни, закутанная в очередную чистую футболку Нагашева, вытирая волосы полотенцем, раздался звонок в дверь. Интуиция подсказывала Рустаму, что разборки с Ириной придётся перенести. Он уже проверил телефон. Парень держит его в курсе событий, и пока что всё идёт по плану. И да, ничего не изменится от того, что добывшего админа он доберётся позже. А вот Семён ждать не будет. Об этом сообщил Рустаму поставленный удар в челюсть, который Нагашев отхватил, стоило распахнуть входную дверь. Ну ты, сука, Рус, зло процидил Семён, когда Рустам, пошатновшись, не стал отвечать ударом, а впустил раннего гостя в дом.